Глава тридцать т р е о й какая ты бледная!» — з а т а р а т о р и л а Нина, вынимая из сумки термос. «Прямо зелёная!» «Скорее синяя!» — высказал своё мнение Боря, вытаскивая из пакета сутки. «Сейчас поешь куриный суп!» — распорядилась тётя. «Меня его научила варить Рахиль Львовна, главврач больницы. Она всегда говорит, «Ниночка, куриный бульон — Это пенициллин и антидепрессант. Съест б о л ь н о й тарелочку, вторую, третью. И температуры нет, и силы появились, и на душе спокойно. Тарелки нельзя ослопать. Вот суп из них похлебать, хорошо!» Засмеялся Борис и вышел из палаты. «Такой молодой, а уже зануда!» Покачала головой тетя Нина. «Степа, садись и ешь!» «Пока не хочется», — честно сказала я и тут же пожалела о своей откровенности. В глазах Нины Михайловны засверкали молнии. Она молча открыла термос, налила суп в заранее приготовленную мисочку и произнесла фразу, которую я, маленькая, постоянно слышала от белки. «Пока не увижу чистое дно посуды, никуда от тебя не отойду». «Делать нечего. Я взяла ложку и...» В палату вошел Роман. Вместе с ним появился незнакомый стройный мужчина с военной выправкой. «Помешали тебе обедать», — улыбнулся муж. «Нет-нет», — радостно возразила я и быстро вернула посуду тете Нине. «Непременно съем все. Просто у тебя мало времени. Не стоит тебе ждать, пока расправлюсь с супчиком». Муж всегда понимает меня с полуслова. Вот и сейчас он с самым серьезным видом подтвердил. С трудом вырвался. Степа, знакомься. Виктор Николаевич Шаров, начальник особого отдела частного р о з ы с к н о г о агентства. У него к тебе есть вопросы? «Принес бутерброды с рыбой», — громко сообщил Боря, входя в палату. «Как принес, так и уноси», — отрезала Нина Михайловна. «Додумался!» К куриному бульону сэндвичи не пойми, с чем притащить. Что за птица на хлебе лежит? Это рыба, повторил Борис. Прости, пома. Не знаю, почему просишь у меня прощения, удивилась Нина Михайловна. Не сержусь на тебя совершенно. Прости, пома. Название рыбы, объяснил Боря. Нина подняла одну бровь. Многоуважаемый Борис... Осетрина, севрюга, белуга, чавыча, сёмга — это рыба. Простепома — это простепома. Возможно, она нечто рыбообразное. Боря, — тихо произнёс Роман, — посиди в холле, съешь бутерброды, попей чаю. Нина схватила помощника Звягина за руку. Да, отправимся вместе, попробуем вашу... «Извини, Пому!» «Может, и ничего она?» «Извини, Пома!» — захихикала я, когда пара исчезла за дверью. «Нина Михайловна! Прямо чудо!» «Даже у Бориса не нашлось слов, дабы с ней поспорить!» «Извини, Пома!» — звучит интригующе. Потер руки мой муж и направился к двери. «Вы уж тут без меня пообщайтесь! Охота посмотреть на неведомое кушанье!» еще раз здравствуйте улыбнулся виктор николаевич что за история с вами приключилась долго рассказывать смутилась я никуда не тороплюсь ответил начальник особого отдела что случилось д в е р ь тихо скрипнула появилась нянечка с подносом велели принести мужчине к о ф е ё к с эндвичи с колбасой и сыром да у вас прямо как в ресторане восхитился виктор «Намного лучше», — возразила женщина. «В ресторане неизвестно, какой свежести еда, а у нас она только бегала». Я представила, как местный повар носится с с о ч к о м за батоном колбасы, который в припрыжку несется по полю среди цветущих одуванчиков, и засмеялась. «Что случилось?» — повторил гость, когда мы остались вдвоем. «Роман сообщил только, что вас похитили. Я смутилась». «Сама виновата. Не следовало связываться с аукционом волшебного хлама». Виктор встал, открыл дверь, ведущую из палаты в небольшое помещение, из которого можно попасть в санузел, и переспросил. «Аукцион волшебного хлама?» Я кивнула, вкратце рассказала о работе сайта и завершила историю словами. «Не могу поверить, что существуют тетки, готовые купить богатого мужчину. У меня сразу возник вопрос, зачем такому человеку продавать себя?» я в о з м о ж н ы варианты», — серьезно ответил Шаров. «Если правильно понял, речь о браке не заводили, только о торговле». «Некоторые индивидуумы перепробовали все, заскучали, вот и ищут особо щекочущих впечатлений». Есть мазохисты. Знаком с дамой, большой начальницей. На работе она железная леди. А в личной жизни маленькая девочка, которую постоянно наказывают суровые родители. Разные у народа игры. «Торги затевают мошенники», — перебила я. «И они же убийцы». Из моего рта п о л и л с я рассказ о стране, которую посещала пара годовиковых, «О неизвестной болезни...» — Виктор Николаевич вынул телефон. «Разрешите сделать звонок и пригласить сюда коллегу?» «Константину Петровичу Угову надо присутствовать при нашей беседе!» «Пожалуйста!» — кивнула я. «Не знаю, каким транспортом пользуется коллега Виктора, но мужчина вошел в палату через 15 минут после того, как Шаров его позвал». Он поздоровался, сел на табуретку и посмотрел на Виктора. «Степанида захотела поучаствовать в аукционе волшебного хлама», — начал Виктор. «Дальше она сама расскажет». «Хорошо», — согласился Угов и теперь переместил взгляд на меня. «Внимательно слушаю». Пришлось еще раз озвучить историю. Когда фонтан сведений иссяк, Константин прищурился. «Имён мужчин, которые вас похитили, вы не знаете?» «Нет. Водитель — двоюродный брат того, который сбежал». «Ясно», — кивнул Виктор. «Но вы запомнили, что он беседовал потом с Владом Борисовым?» «И упомянул кличку «Монгол», — дополнил Угов. «Так», — согласилась я. Мужчины переглянулись. «Константин пересел на кровать, взял меня за руку», и неожиданно ласково спросил, «Детка, ты в Бога веришь?» «Не очень», — честно ответила я. «Тогда попроси кого-то из воцерковленных поставить самую толстую свечу от твоего имени перед иконой Богородицы». «Повезло тебе, детка». «Да уж», — добавил Шаров. «Вообще-то Михайлов не дурак. Почему он ключи в зажигании оставил?» «А в сложное положение Никита попал», — сказал Угов. «Надо ему свою попу из дела выводить. А как такое проделать, чтоб монгол ничего дурного не подумал?» Да и жертва, по его мнению, спала крепко. «Еще учти, л а л и т а умерла». Уверен, когда Борисов про ее смерть узнал, он на Никиту так глянул, что у того все поджилки затряслись. Небось, ему велели найти за один день «Вторую такую же, как Лола. А где подобную взять?» Я встрепенулась. «Говорите про Туманову?» Мужчины замолчали. «Между прочим, я не все вам рассказала», — быстро продолжила я. «Слушаем», — оживился Виктор. «Сообщу все, когда ответите на мои вопросы». «У нас нет исчерпывающей информации», — попытался увильнуть Шаров. «Вероятно...» «Ясность возникнет, когда ваши знания соединятся с моими», — подмигнула я. Угов встал. «К нам обратилась...» э, «Назову э женщину Татьяной Николаевной Ефимовой». «У нее умер сын Петр, 35 лет от роду». «Печально, но ничего из ряда вон выходящего». «Мужчина плавал в бассейне несколько раз в неделю». Волосы потом сушить ленился, садился в машину с мокрой головой. Так многие поступают. И у большинства никаких серьезных осложнений не случается. Ефимову же не повезло. Он начал кашлять. Спустя три дня мужчине стало так плохо, что его отвезли в больницу. Там он умер от пневмонии. Ефимовы — удачливые бизнесмены. Занимаются онлайн-продажами разных вещей. Одежды, косметики, бытовой техники, постельного белья. Пункты выдачи есть в разных городах России. Татьяна ведет здоровый образ жизни. В свои 55 выглядит максимум на 40. Женщина не курит, занимается фитнесом, правильно питается. Петр вел себя как родительница. Мать и сын дружили. Никаких разногласий между ними не было. Мужчина пользовался успехом у представительниц слабого пола. Холостой, никогда не был женат. Без бывшей супруги и детей. Богатый, щедрый, веселый. Умел красиво ухаживать. Одной своей любовнице он презентовал квартиру. Другой — роскошную иномарку. А уж о покупках в бутиках, походах в модные рестораны, поездках за границу и говорить не надо. Все это очередная пассия имела в полном наборе. Вот только Петя не мог долго жить с одной девушкой. Он быстро загорался и также скоро охладевал к очередной мадемуазель. Если бывшая воспринимала отставку спокойно, не закатывала истерику, не устраивала скандал, то она становилась подругой Ефимова. Всегда могла обратиться к нему за помощью и никогда не слышала отказа. С теми же, кто открывал боевые действия, Петр резко обрывал отношения. Узнав о смерти сына, Татьяна потребовала проведения экспертизы, и тело покойного попало в руки очень опытных специалистов. Они подтвердили диагноз пневмония и объяснили, что доктор назначил правильное лечение. Почему оно не подействовало на Ефимова, никто не понимал.